Глава вторая. Полуночная тренировка. Ничего не бывает просто так. Сколько живу, столько в этом убеждаюсь. Учитывая, что жизнь у демонов достаточно долгая, возможно, со временем, разуверюсь в этом убеждении. Но вряд ли. Так вот, зря я Рагмара и первого, и второго разозлила. В том, что за милой улыбочкой Лифана пряталась ярость, меня даже убеждать не нужно. Этот ящер только с виду, такой милый и молодой, на деле же тот еще дракон. В общем, переборщила я с этим тройным расслаблением. Заявила о себе как о паре правителя драконов, пусть и не громогласно, так еще и свою разнозданность продемонстрировала. Это плохо. Схватив палку из стойки, стало ловко перекатывать ее между пальцами, двигаясь в сторону четвертого сектора. Помимо полосы препятствий, эта локация была наделена иллюзией. Да, до кошмарно сложной программы пятого сектора четвертый не дотягивал, но с теми ограничениями в магии, которые теперь из-за фантома, мне использовать весьма рискованно, самое то. Стащив платье через голову, осталось в спортивных штанах и коротком топе, который я всегда носила вместо нижнего белья. «Ты должна быть готова к любому стечению обстоятельств», постоянно твердил одно и то же папа, самолично занимаясь моим обучением в области обороны, пока я не попала под крыло магистра боевых искусств в Академии Нима. То, что им оказался мой средний брат, не заранее запланированная акция. Чистой воды судьба. Стайл сработал боевой единицей среди магистров задолго до моего рождения. Демоны живут долго, как я уже говорила. Думаю, излишне говорить, что меня никто не жалел, доводя защиту от атак до идеального состояния. Да, со временем я и нападать научилась, но защита была главной прерогативой обучения со стороны моих дрожайших родичей мужского пола. Иногда я задавалась вопросом, почему Миранду или даже маму миновала сия сторона общения с папой и братьями? Но отвечать из ребяток никто не спешил. Да и я не совсем уж идиотка, чтобы искать ответы на вопросы риторического плана. Всё из-за дара. Да, раньше одолеть меня можно было только физической силой в честном поединке. Но сейчас... Меня тренировали на все случаи жизни. И спасибо им большое. Спаринг-партнер не требуется». Тихий мужской голос стал для меня неожиданностью. Резко развернувшись, выставила палку вперед, моментально принимая боевую стойку. И плевать, что голос Лифана я распознаю даже за сотню метров. Нечего ко мне подходить. Последнее вообще меня разозлило. Как оно смогло подобраться так близко и совершенно бесшумно? А вот тебе и тренированное соло. Позорище. Кончик палки уперся в черную шелковую рубашку демона. Однако Лифану такой расклад не доставлял никаких неудобств. Рагмар даже не шевельнулся продолжая улыбаться одним уголком пухлых губ. «Бесит». Пристальный взгляд дракона медленно скользил по моей фигуре, начиная от треников и замирая на топе. Скосив глаза, наброшенное на полуплатье, лев хмыкнул. «Весьма экстравагантный способ расслабиться. А где горячие демоны?» «Тебе какое дело?» Лениво обойдя меня по дуге в сопровождении указанной на него палки, Рагмар оценивал меня взглядом. На какую-то секунду на его лице промелькнула досада, но усмешка быстро вернулась обратно. «И что это там за мысль сейчас была?» «Да так», — ответил принц драконов на первый вопрос, немного сбивая меня с толку, появлением в голове уже второго. «Весьма опрометчиво врать моему отцу». «Да мне вообще плевать, что там опрометчиво, а что нет в отношении всей вашей делегации». Еще одна кривая улыбочка, и меня коротнет. Неверный ответ. Лифан замер, продолжая игнорировать конец палки, упирающейся ему в грудь. Даже с позиции наследницы Херона такое пренебрежение к державе, соперничающей с Нижним миром, достаточно осмотрительно. Мои шпионы так не считают. В отношении чего? В отношении соперничества. Надменно фыркнула я, наконец убирая тренировочное оружие. Это раньше царос процветал и мог соперничать с Саралимом и Хероном, «Сейчас же, когда черный Феникс перекрыл вам источник магии, а вы такие себе соперники!» «Какие?» «Никакие!» — скривившись, оперлась на гладкое орудие. Лениво усмехнувшись, Лифан взмахнул рукой, демонстрируя ту самую магию, которой якобы лишены драконы, и от стоек к принцу рвануло аж две палки. «Прямо такие никакие?» «Я могла бы принять негласный вызов, но у меня на эту ночь были другие планы» и повторно провести темное время суток с высокомерным зазнайкой в них не входило. Шел бы ты отсюда!» — предложила я, пусть и неделикатно. Рагмар не сдвинулся с места. Мысленно плюнув на умника, продолжила путь, быстро достигая заветного сектора. Открыв дверь, прищурилась от знакомого зеленоватого сияния. Помещение расширялось, уплотнялось, наполнялось иллюзорными врагами. Немного поразмышляв, бросила магии комнаты картинку трех полуголых красавцев-демонов. Позади хмыкнули, едва из зеленого тумана вышел мой запрос в тройном размере. «Опять? Да как он двигается так бесшумно? Или у меня вата в ушах из-за событий, которые завертелись вокруг после инициации в Миражке? Они нереальные, однако это не мешает им быть материальными», — задумчиво размышлял вслух принц драконов. «Да...» «Чего тебе надо?» Круто развернувшись, охнула неосознанно, делая шаг назад. Слишком близко лифан стоял. Позорное бегство, пусть и несущественное, но разозлило меня. Тут еще и умник решил наконец ответить. Отец приказал проследить за твоим спокойным сном. Для расслабления трех демонов будет много. А ты у нас сильно послушный. Поджав губы, не смогла скрыть язвительность. Сразу побежал выполнять приказы папочки. Хм, усмехнулся дракон, который так же, как и я, еще не достиг совершеннолетия. Только у драконов оно наступало в пятьдесят лет а у демонов — двадцать пять. В последнее время — не очень, но эта просьба помогла мне избежать восторженных взглядов твоей сестрички. Не хотелось бы снова просыпаться и выслушивать яростную тираду очередной полуголой девицы Маро. Так что да, сегодня я само послушание. Я задохнулась от возмущения. Ощущение, что мне плеснули кипятка в лицо, было настолько стойким, что я не сразу нашлась, что ответить. Пока хлопал ртом, мерзкий ящер прошел мимо меня на четвертую полосу препятствий и быстро разобрался с тремя люзорными противниками, размахивая двумя палками во все стороны. Надо отдать должное, двигался придурок круто. И это тоже бесит. Когда последний демон, который должен был стать моим соперником, растворился в зеленой дымке, я вошла в комнату с грохотом, закрывая за собой дверь. Иллюзия задрожала. Магия не понимала, что от нее сейчас требуется. «А ничего. Сейчас я буду колотить дракона, так что замри». Наблюдая за моим приближением, Лифан едва заметно улыбался. «Высокомерный придурок». «Предлагаю пари», — вдруг протянул дракон, не моргая, сверля меня взглядом. «Мне это неинтересно». «Да ладно», — фыркнул обладатель шоколадной шевелюры. «Тебя не прельщает должник, или ты не уверена в том, что сможешь одержать победу?» если боишься синяков давай до первого касания красиво поет гад но дракон в должниках это заманчиво допустим я соглашусь ты ничего не сказал насчет твоего выигрыша просто должница мне не подойдет ответишь на один мой вопрос честно так вот для чего ты тут а я грешу на послушание такой гадский гад просто так даже поручение своего отца выполнять не будет милый он как же Я хочу услышать его раньше, чем мы начнем. Лифан, оценивающе окинул меня взглядом и только потом кивнул. Хорошо. За сколько дней до инициации сирена наделила тебя ипостасью? Хитро. Хочет узнать, был ли дух его матери во мне. Одновременно с ним самим. Не удержавшись от смешка, со злорадным удовольствием наблюдала, как мрачнеет дракон. Ладно. Не буду тебя мучить, хотя мне нравится. Договорились. А ты... «Поздно!» Сделав выпад без предупреждения, скривила губы, когда лев на последнем миге сумел увернуться и отбить атаку. Началась макханалия. Вращая шестом, пыталась достать дракона любым путем, но ему победа была жизненно необходима. Так Лифан сражался. Видимо, осознание, что он имел отношение с духом матери, пусть и не запрещающейся законом, так как новый носитель ипостаси не связан с прошлыми родственниками тени кровными узами, съедала дракона изнутри. Помни же уверение Корвина, что император драконов будет меня воровать, извивалась угрём, не позволяя себя задеть палками. «Хочу тебя себе в должники». Лифан резко уклонился влево, чему-то улыбаясь. Плюнув на атаку, отпрыгнула назад, ожидая нападения. Как в воду глядела, по левому краю прошелся удар сразу с двух рук. «Козлина! Это называется до первого касания? Да у меня весь бок был бы слит одним синим пятном, падла!» Крутанувшись, подняла шест вверх и бросила его, активируя зелёный туманный ураган. Палка полетела по кругу, и фан растерянно опустил руки, не понимая. «А так это такая, или я просто издеваюсь?» А я издевалась. Точнее, рассеивала внимание. Дракон теперь наблюдал залетающим вокруг него ураганом, я же медленно приближалась, двигаясь бесшумно. Когда до дракона оставался шаг, а сам он оказался повернут ко мне полубоком, я уже замахнулась для подзатыльника. Рагмар резко обернулся. Он схватил меня за запястье в последнюю секунду. Самодовольство блеснуло в глазах принца драконов. «Я...» Что там умник хотел сказать, я узнавать не спешила. Меня больше радовало то, что не позволило ему договорить. Моя палка ткнула его в спину за секунду до его хвата. «С иллюзией хорошо дружить!» Усмехнулась я прямо в лицо ящера, у которого на лице на секунду проступила чешуя. «Особенно, когда на тренировочную полосу ты заходишь в качестве тренера». «Так нечестно». «Мы не в песочнице играем», пожалуй, я плечами рывком возвращаю свою конечность. «За тобой долг». «Но так и быть, отвечу на твой вопрос». Олеся Марона делила меня ипостасью полгода назад. Я сама попросила ее повременить. В академии мне хотелось учиться, а не отбиваться от приставучей пары, который может оказаться представитель любой расы. И не дай Всевышний, это будет дракон. Знаю я замашки ящеров». По мере моего ответа Лефан кривился все сильнее. Когда я закончила, шатена всего перекосила, будто его ящик лимонов заставили съесть. Отступив назад, Рагмар брезгливо наморщил нос. «Что ж, Рад, что до моего проигрыша? Пусть твоя победа и была одержана весьма сомнительным образом, но я согласен выполнить любое твое желание». Зависнув на пухлых губах дракона, с усилением моргнула, приходя в себя. «Любое твое желание». Именно так началась та поздравительная ночь, после которой я испугалась возможных последствий и навязанных обязательств. «Смешно», — мрачно процедила я. «И тем не менее. Говори, что ты хочешь. Потом скажу. Моя интуиция говорит, что ты мне пригодишься чуть позже. Дракону мои рассуждения не понравились». Знает, что я права. Как бы мои слова Лефана не раздражали своей логичностью, он сдержался от требования в незамедлительном выполнении моего желания. «Пусть будет так». Сняв перстень с безымянного пальца, Лев протянул его мне. Когда придет время, надави на камень, и я почувствую зов. Срок годности желания — год. Но это стандартное время. Не мне тебе рассказывать о правилах пары, принятых на Саруре. Спокойной ночи, наследница. «Завтра буду болеть за тебя». Глядя вслед быстро удаляющемуся дракону, растерянно хлопала ресницами. «Зачем он мне это сказал? Это он так по матери соскучился или...» Окончательно запутавшись, плюнула на все и вернулась в свои покои, устала, заваливаясь на кровать.